Маринка с дочкой на пляже. Лялька в кокетливом купальнике в синих горошек. Волосы вьются колечками. Видно, купалась, они всегда от влажности у нее завиваются. Маринка еще не загорелая, и волосы длинные, по плечам распущены. Рита перевернула фотографию. Сзади Маринкиным торопливым почерком было нацарапано. Серенько. Европа — это полный облом, а Франция... Сказка про красную шапочку. Завтра едем знакомиться с будущим мужем. А пока загорали и купались. Живем в отеле, но завтра оттуда съезжаем, пока не знаю куда. По-французски знаю два слова — «мерси» и «пардон». Можешь себе представить, этого хватает. Целуем тебя крепко, солнышко, мама и лялька. И в самом низу едва поместился след маленького лялькиного ротика, вымазанного Маринкиной помадой. М, м да коротко и бестолково, но совершенно в Маринкином стиле. Рита еще раз перечитала последнее письмо. А вот оно совершенно безликое, такое впечатление, что писал совсем другой человек. Но, может, так кажется из-за равнодушных компьютерных строчек. Она забрала оба снимка и письмо и ушла на кухню. Нашла в сумочке сигареты и прикурила от кухонной зажигалки. Валерий был очень недоволен, когда она курила, и теперь, ощутив невольный страх, Рита посмеялась над собой. «Все, милая, больше никто не будет тебе ничего запрещать. Свободна и одинока. Можешь рассчитывать только на себя». Она заглянула в сумочку. «Деньги, 750 долларов, были на месте» и еще тысячи три с чем-то нашими. Вот и все ее богатство. А тете Любы осталось немного. Конечно, есть еще квартира и кое-какое золотишко. Не зря тетя Люба всю жизнь проработала в ювелирторге. Но прошло бы очень много времени, пока Рита сумела продать квартиру. Пришлось бросить все, как есть. А колечки, купленные в советские времена, сейчас ценности большой не имеют. Рита положила перед собой оба снимка и стала рассматривать их, сравнивая. Зачем она это делает, она не сумела бы объяснить. Но что-то беспокоило ее, что-то такое, чему она не могла пока дать определение. Снимки были одинакового размера, на однотипной бумаге, и вполне могли быть сделаны одним и тем же аппаратом. Но между ними была разница во времени не меньше. Сейчас сообразим. «Значит, уехала Маринка в прошлом году, в июле. Ну да, она ведь приезжала к ним с тетей Лювой проститься, и обратный билет брала и Рита на 9 июля. А на 15-е у нее уже были билеты на самолет в Париж. «Значит, прилетели они 15-го. Пока то да сё. Сняты они не в Париже, видно, что пляж, море рядом. «Значит, привезли их на Лазурный берег, оттуда Маринка прислала фотографию». «Дальше. У нас сейчас май. Второе письмо она отправила 7 апреля. И хоть отправлено оно из Парижа, но опять-таки, хоть климат в Париже получше петербургского, но в апреле там не позагораешь. То есть снова сфотографировали ее на Лазурном берегу. Там в апреле уже тепло. А чего она все на море-то? Дел, что ли, других нету? Рита не заметила, что задала этот вопрос вслух. «Хотя в этом вся Маринка». Если есть у нее возможность побыть на море или в кафе, посидеть, время провести, она эту возможность ни за что не упустит, в ущерб всему остальному».